Стивен Крэйн «Люди в непогоду» Вьюга сметала снежную пыль с крыш, Вздымала ее с мостовых, И кружа мчала огромными облаками вдоль улиц. Лица у прохожих защипало, Они запылали, словно от тысячи уколов крохотных игл. Глубоко втянув шеи воротники пальто, Люди шли по тротуарам, сутулившись, как старики — Возницы яростно погоняли лошадей, наверху на высоких сиденьях они ничем не были защищены от непогоды, и это ожесточало их. Конки, направляясь к центру города, двигались медленно, а лошади скользили и с трудом выбирались из рыхлой коричневой грязи, лежавшей между рельсами. Кучера, закутанные по уши, встречали натиск ветра. Держась прямо и проявляя мрачный стоицизм. Над головой громыхали и ревели поезда, А с темной громады надземной железной дороги, Тянувшейся над проспектом на грязь и снег, Стекали вниз маленькие струйки и капли воды. От покрывавшей булыжни грязи Все уличные звуки как-то смягчались, И даже для того, кто смотрел из окна, Они приобретали значение музыки, мелодии жизни, ставшей необходимой для слуха из-за страшной и безжалостной в своем неистовстве в юге. Время от времени на улицах попадались черные фигуры людей, усердно сгребавших с тротуаров белую пелену. Стук лопат вновь пробуждал воспоминания о сельской жизни, которые каждый человек всегда хранит где-то в своей памяти. Ближе к вечеру, отбрасывая большие оранжевые и желтые лучи на мостовую, засияли огромные витрины магазинов. От них веяло безграничным весельем, но вместе с тем они как-то подчеркивали силу пурги, и причиняемые ею страдания, и придавали особый смысл движению людей и экипажей. Десятки пешеходов и возниц, бедняк с замерзшими лицами, шеями и ногами, спешили к десяткам неизвестных дверей и входов, растекались в разнообразных направлениях, торопясь попасть под кров в места, которые воображение наполняло уютом и теплом домашнего очага. Даже по поступе людей ясно чувствовалось, что они мечтали о горячем обеде. Если бы кто-нибудь стал делать предположения относительно жизненного пути тех, кто двигался в толпе, он заблудился бы в лабиринте социальных проблем. С таким же результатом мог бы он кинуть горсть песка и пытаться проследить за полетом каждой песчинки в отдельности. Но что касается мечты о горячем обеде то направления его мыслей были бы верными. Мечта эта читалась на лице каждого спешившего человека. Это дело традиции. Она идет от сказок, слышанных в детстве. И с каждой метелью она появляется вновь. Однако в западной части города, на одной из темных улиц, собрались люди, для которых такие вещи как бы не существовали. На этой улице помещалось благотворительное заведение, где бездомные за пять центов могли получить ночлег, а утром кофе и хлеб. Во время разыгравшейся днем юги снежные вихри действовали как погонщики, как люди, вооруженные бичами, и в половине четвертого тротуар перед домом запертыми дверьми был запружен ожидающими бродягами. Их можно было видеть по обеим сторонам улицы и невдалеке от дома. Они прятались в подъездах за выступами зданий, теснились, прижимаясь друг к другу, всячески стараясь согреться. Человек десять нашли приют в крытом фургоне, остановившемся у края тротуара, под лестницей, которая вела к станции надземной железной дороги, еще шесть или восемь, Глубоко засунув руки в карманы и, сутулившись, переминались с ноги на ногу. А народ все шел и шел. странные процессия. Некоторые ступали тяжело и неловко. В их походке, характерной для профессиональных бродяг, чувствовалась безнадежность. Иные подходили неуверенным шагом людей, которые столкнулись с этим впервые. День тянулся невероятно долго. Снежные вихри выискивали прятавшихся в их убогих укрытиях и, ловко забиваясь между ними, обдавали градом колющих мелких хлопьев, и люди сразу промокали насквозь. Они жались друг к другу, что-то бормотали и старались запрятать поглубже в кармане свои красные воспаленные руки. Вновь приходившие останавливались около групп, и обращались с вопросом уже открыто, вероятно, скорее ради формы. Ожидавшие склонны были принять вопрос всерьез и презрительно отвечали «Нет, а то зачем мы торчали бы здесь?». Толпа беспрерывно и неуклонно росла, а люди все шли, медленно и тяжело ступая, с трудом пробиваясь сквозь вьюгу. Наконец, от вечерних теней снежные прогалины на улице стали принимать свинцовый оттенок. Кругом возвышались мрачные громады зданий, а только там, где окна вспыхивали яркими пятнами света, на снегу мерцали желтые блики. Фонарь на краю тротуара силился осветить улицу, но частые порывы ветра, залепив коркой грязи стекла, довели его до полной слепоты. В наступившей полутьме бездомные начали выходить из своих укрытий и собираться перед благотворительными дверьми. Среди них попадались люди всякого рода, но главным образом преобладали американцы, немцы, ирландцы. У многих из них сильных, здоровых, светлокожих парней лица носили отпечаток редко встречающейся у искателей благотворительности. Были здесь и люди, несомненно отличавшиеся терпением, прилежанием и умеренностью. В пору невезения такие люди обычно не обрушиваются на общество. Они не ворчат на высокомерие богатых и не жалуются на трусость бедных. Нет, в подобные времена они склонны внезапно поддаться странной покорности. Они словно видят как от них ускользают все блага цивилизации и стараются вспомнить, где именно они впервые потерпели неудачу и постигнуть, чего же в них, собственно, не хватило, раз они оказались побежденными в жизненной борьбе. Среди этого разношерстного люда мелькали также изворотливые субъекты с Бауэри, которые привыкли платить по 10 центов за ночлег но теперь пришли сюда, потому что здесь он стоил дешевле. Однако сейчас все они так перемешались, что различить в густой толпе тех или иных не представлялось возможным. Исключение составляли только рабочие. Во время вьюги они большей частью оставались безмолвными и бесстрастными. Со взором, устремленным на окна дома, они походили на статуи терпения. Вскоре тротуар оказался загроможденным человеческими телами. Словно овцы в зимнюю стужу, люди плотно прижимались друг к другу, стараясь согреть один другого. Сверху эта плотно сжатая толпа могла бы показаться грудой товара, заносимой снегом, если бы эта толпа не покачивалась в едином ритмичном движении. Удивительно выглядел снег. Лежавший на голове и плечах этих людей маленькими грядками И достигавший иногда почти дюйма толщины. Хлопья падали беспрерывно, все нарастая, Точно так же, как они падают на покорную траву в полях. Ноги у всех насквозь промокли и окоченели. Желанием согреть их и объяснялось легкое, медленное, ритмичное движение. Иногда у кого-нибудь от пронизывающего ветра так сильно щипало в ухе или носу, что он начинал всячески извиваться, пока его голова не оказывалась защищенной плечами товарищей. Слышалось непрерывное бормотание. Обсуждался вопрос, скоро ли откроют двери. Люди то и дело поднимали глаза к окнам. Сталкивались разные мнения. «Гляньте-ка, в окошке-то свет». «Нет, это отражение с той стороны. Да я же видел, как они его зажгли. Ах, ты видел, да видел? Ну, значит, все в порядке». Когда подошло время, бездомные, в надежде, что им сейчас разрешат войти, ринулись к двери. Стараясь пробиться вперед в этой невообразимой давке, каждый работал плечами так, что казалось, вот-вот кости затрещат. Мощной волной толпа хлынула к зданию. Вдруг среди моря голов пронесся слух. «Они не могут открыть дверей! Впереди пробка!» Тогда из рядов тех, кто стоял сзади, раздался глухой гневный рев, но в то же время они продолжали напирать изо всех сил. Вскоре последним стало невмоготу, и они принялись кричать и протестовать, готовые на все... Лишь бы их не превратили в бесформенную массу. «Эй, отойдите от двери! Убирайтесь отсюда! Вышвырните их! Прихлопните их!» «Эй, вы там! Дай же им, черт побери, открыть дверь!» «Свинии вы проклятые! Дайте им открыть дверь!» Те, что стояли сзади, время от времени пронзительно вскрикивали, когда кто-нибудь тяжелым каблуком наступал на их промерзшие пальцы. «Слазь с моих ног, ты, образинок салапая! Эй, не стой у меня на ногах, ходи по земле!» Человек возле самых дверей вдруг закричал «Ох, пустите, выпустите!» А с другой, исполненной беспредельной отваги, повернув голову в полуборота, заорал «Эй, вы там, перестаньте толкаться!» И выпустил залп самой крепкой и отборной брани в лицо, стоявшем позади него. Он словно молотил их по носу непристойными трехэтажными ругательствами. Лицо его, красное от ярости, с выражением величайшего пренебрежения к тому, что будет, отчетливо выделялось над толпой. Но всем было не до того, чтобы отвечать на его проклятие. Слишком уж пробирал холод. Многие тихонько хихикали, но все упорно продолжали проталкиваться вперед. Когда движение толпы на время затихало, Людям удавалось отпустить шутку другую, Обычно мрачную и, конечно, грубую. Тем не менее, шутки эти были примечательны, Ведь нельзя же ожидать веселости От груды старого тряпья, полузанесенного снегом. Время шло, а вьюга, казалось, свирепело все больше. Иногда порывы снежного вихря, Обрушиваясь на это тесное сборище, Резали как ножом, кололи как иглой. Люди беспорядочно толпились и ругались, но делали это не как зловещие убийцы, а, так сказать, в американской манере, угрюмые, с отчаянием. Однако вместе с тем и с каким-то удивительным тайным смыслом, неясным и мистическим, как будто в этой ситуации, в этой катастрофе, разыгравшейся во южную ночь, Таилось что-то забавное. Один раз витрина огромного мануфактурного магазина на противоположной стороне улицы на несколько минут отвлекла их внимание. В ярко освещенном пространстве появился мужчина. Он был довольно тучен и очень хорошо одет. Борода его была изящно подстрижена в стиле «принца Уэльского». Мужчина стоял в живописной позе, выражавшей раздумье. Медленно и величественно поглаживая усы, он смотрел на толпу, занесенную снегом. Стоявшим внизу он казался олицетворением самодовольства. Зрелище, представшее перед его глазами, по-видимому, производило на него обратное действие, и давало ему возможность сильнее почувствовать великолепие окружающей его обстановки. Кто-то из толпы случайно повернул голову и заметил эту фигуру в витрине. эй глянь гляньте-ка на его баки!» — весело сказал он. Многие повернулись, и сразу поднялся крик. Они взывали к нему на самые разные лады, они... Обращались к нему по-всякому, начиная от фамильярных и дружеских приветствий и кончая высказанными в тщательно подобранных выражениях советами и заявлениями о необходимости произвести некоторые изменения во внешности его особы. Человек вскоре обратился в бегство, а толпа злобно загоготала, словно людоед, что-то сожравший минуту назад. Затем бездомные занялись серьезным делом. Обращаясь к неподвижному фасаду дома, они восклицали «О, Бога ради, впустите, впустите нас! Не то мы все здесь околеем! Эй вы, чего ради держать нас, жалких бродях, на холоде?» И все время слышалось чье-то «Не наступай мне на ноги». Под конец давка в толпе стала невыносимой. При каждом порыве ветра, чувствуя острую боль, люди готовы были передраться. Под безжалостными снежными вихрями борьба за кров достигла своего апогея. Стало известно, что откроют дверь в нижнем этаже у подножия небольшой крутой лестницы, и бездомные, как черти, со стервенением толкаясь и напирая, устремились в ту сторону». Слышно было, как они прерывистые, тяжело дышали и стонали, яростно прилагая все усилия, чтобы пробиться к двери. В передних рядах то и дело раздавался чей-нибудь протест, обращенный к тем, кто находился сзади. Ой — Ой-ой-ой, да ну же, ребята, не нажимайте так, вы что, хотите угробить кого-нибудь? Прибыл полисмен и устремился в самую гущу толпы. Ворчая, ругаясь, а время от времени прибегая к угрозам, он пользовался лишь силой своих рук и плеч против этих людей, борющихся только за то, чтобы укрыться от метели. Его решительный голос звучал резко. «Перестаньте толкаться! Садите назад! Давай-ка, ребята, не толкайтесь! Прекратите это! Не напирать! Оставьте это!» Когда дверь внизу открылась, Люди сплошным потоком понеслись вниз по лестнице, которая оказалась необычайно узкой и могла вместить в ширину не более одного человека. Однако они как-то умудрялись спускаться вниз чуть ли не по трое в ряд. Это был трудный и болезненный процесс. Толпа походила на бурлящую воду, пробирающаяся через единственный крохотный выход. Стоявшие сзади, возбужденные успехом передних, делали неистовые усилия, чтобы протолкнуться вперед. Они опасались, что на всех не хватит места, и многие останутся на мостовой. Очутиться там было бы бедствием. И поэтому бездомные, в лица которым хлестал снег, извивались и крутились, что есть сил. Можно было ожидать, что в этой страшной давке... Узкий проход к двери в нижнем этаже будет так запружен и забит человеческими телами, что движение вообще прекратится. И действительно. Один раз толпе пришлось остановиться. Пронесся слух, что у подножия лестницы ранили человека. Но вскоре медленное движение возобновилось. Наверху, на площадке лестницы, полисмен боролся, стараясь ослабить нажим на тех, то спускался вниз. Красноватый свет падал из окна на лица людей, когда они по очереди подходили к последним трём ступенькам и уже собирались войти. В этот момент у глаза бросилась перемена в выражении их лиц. На пороге осуществления своих надежд они вдруг обретали удовлетворённый и самодовольный вид, и взоры больше не пылали огнём, А с губ уже не срывались злые и циничные слова. На раздражающий их прежде натиск они смотрели уже с другой точки зрения, так как было ясно, что теперь они пройдут через эту маленькую дверь туда, где свет манил радостью и теплом. Мечущаяся по тротуару толпа становилась все меньше и меньше. Снег с безжалостной настойчивостью хлестал по склоненным головам тех, кто ждал, Ветер взметал его с мостовых, нистово крутил в бешеном белом вихре, и со свистом кружился вокруг толпившихся людей, один за другим или сразу по трое, уходящих из вьюги.